Дальше дело техники. Самое противное, что Мишка был прав, а у меня тогда не хватило у меня понять, что все это не более чем притворство. У нас ничего не было, заявила я, чуть не плача. Да неужто, скривился Мишка. В конце концов, это не твое дело, рявкнула я и мысленно пожелала ему провалиться ко всем чертям.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 Комната была маленькая, разделенной пополам шаткой перегородкой. Задвижка на двери отсутствовала, но Зинку это ничуть не смущало. Она стянула себе платье и теперь расхаживала в одних колготках. «С Шальновым помирились?» — хитро поинтересовалась она. «Помирились», — со вздохом ответила я. «Не боишься, что он, в конце концов, голову тебе оторвет? Не думаю, что дойдет до этого».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 Я пожала плечами. «Да скажи ты ему, пусть подавится». «Вот сама и говори». «Он тебя хочет поколотить, а не меня?» Че ж напрягаться-то?» «Ну, Катька!» — взвыла Зинка, вздохнула и сказала почти спокойно. «Имя я не знаю, не помню. То есть э, какое-то старинное, вроде Герасима. У нее спрашивай, если очень интересно. Он звонил сюда, я трубку брала, по голосу слышно, что старик». Я Катьку подколола, она сказала, денежный мешок. И, может, на ней жениться. А теперь болите оба отсюда, чтобы я вас больше не видела. Мы покинули комнату. Мишка насвистывал, а я с сомнением посматривала на него. Что это у тебя за привычка кулаками махать? Я шутил, удивился Мишка. Вообще-то я на редкость добрый парень. Меня обожают бабы и собаки. Идиот, рявкнула я.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 Уже стоя на крыльце, я вдруг вспомнила, что мы на машине, и Шальнов, судя по всему, собирается сесть за руль, а между тем на моих глазах он выхлестал бутылку коньяка. «Лучше нам взять такси», — заметила я, косясь в его сторону. «С какой-то стати», — удивился он. «Ты ничего не слышал о том, что в подпитии за руль садиться не стоит», — съязвила я.